Глава 6. И ти до дирижабля было совсем недолго, и у нас не было возможности обсудить визит к лесным. Мы успели только обменяться несколькими словами до того, как подняться на борт. Сразу же после этого команда начала снимать растяжки и отчаливать, и мы с Ленкой разошлись по своим каютам, чтобы спокойно переждать их суету и перекрикивание. Нормально поговорить нам удалось только через час, когда дирижабль уверенно взял курс на Рифейск, а мы вдвоём переместились в кают-компанию. «Полетишь сюда снова?» — поинтересовалась Ленка, возясь с защёлками только что закипевшего чайника. Конструкция была поистине удивительной. На гранитной плите была смонтирована спиртовка, к которой особыми защёлками крепился специальный чайник. Ленку это устройство тоже удивило. По её словам, на Фрейе подобных хитроумных приспособлений не было, и камбуз там мало чем отличался от обычной кухни. Вероятно, такая оригинальная система была разработана специально для маленьких курьерских дирижаблей, которых, в отличие от больших грузопассажирских, временами здорово мотало. На нашей бодрой чайке такого Прада тоже не было. Впрочем, она была настолько крохотной, что ей вообще никакого кухонного оборудования не полагалось. «Зачем мне сюда снова?» — не понял я. «Ну как зачем? С остальными листными ведь тоже надо договор подтвердить». «Нет, с ними ничего не надо подтверждать», — отрицательно покачал головой я. Никто из них от договора не откажется, все они понимают, что отказавшийся сразу же загрызут соседи. Достаточно было убедить Андатру, что мы в состоянии договор выполнять, а дальше всё само собой образуется. А мы в состоянии договор выполнять? скептически посмотрел на меня Ленка. Мне этот вопрос тоже не вполне ясен, честно признался я. Что ты можешь сказать о своих возможностях? Зависит от обстановки, пожала плечами Ленка. В лесу, как оказалось, легко могу и пятерых держать. Пожалуй, немного больше смогу, может, даже до десятка или около того. Наш источник гораздо мощнее. Там я вполне возможно смогу и высшую так прижать. То есть для блефа хватит, а для геноцида недостаточно, сделал вывод я. А если не в источнике? Если не в источнике, то эффект не очень сильный, призналась Ленка. Я на генрихе разок попробовала. Он споткнулся и замедлился, ну а я ему как следует вмазала. «Что за лексикон, Лен?» — поморщился я. «Ты при маме не вздумай так выразиться». «Что я, совсем дура при маме так говорить? Хотя интересно было бы узнать, как она сама в молодости выражалась». «Попробуй спросить, вдруг скажет», — хмыкнул я. «Только не говори в молодости, вряд ли она считает себя старухой. Я ее, кстати, тоже старой не считаю. Ну ладно, а дальше что было?» «А дальше Генрих мне как следует вмазал», — грустью сказала Ленка. То есть эта способность за пределами источника тоже применима, но на владеющих действует слабо. Но это не так уж очевидно, что на владеющих действует слабо, задумчиво заметил я. Генрих совсем не показатель. Я давно уже понял, что у него ранг сильно занижен. Надо больше информации. И расскажи поподробнее, пожалуйста, что ты делаешь и как. Как бы это сказать, задумалась она, явно пытаясь подобрать формулировку. Я сначала создаю такой плотный шарик, как бы средоточие. а потом разными цветами задаю направление и форму воздействия. Какой-то цветовой код, что ли, не понял я. Что-нибудь вроде красный, желтый, зеленый? Нет, не цвета, а цветы, терпеливо объяснила Ленка. Вокруг средоточия как бы образуется цветок. Тычинки направляют силу, и сам цветок определяет форму. Например, если надо направить силу узким лучом, то хорошо подходит тюльпан. Бутон надо сжать, и воздействие тоже сфокусируется. Или вот для тех придурков из леса я брала фрезию. У него воздействие фокусируется, а потом у лепестки расходятся и захватывают объект. Но это когда средоточие рядом с объектом. Если объект чуть подальше, то хорошо подходит белоцветник. А если надо совсем широко воздействовать, то лучше всего брать даурскую лилию. Только надо за длиной лепестков следить, а то они загибаются и получаются еще боковое действие, а от него никакого толку нет. — Оригинально, — ошарашенно сказал я. Но для меня не очень полезно, Лен, я в цветах плохо разбираюсь. Розу от ромашки отлечу, конечно, но это практически мой предел. Для ромашки можно применение придумать, заметила Ленка. А роза вряд ли для чего-то подойдёт. Но это не важно, ты ведь можешь свои образы придумать. Тебе нужно просто объяснить силе, что ты от неё хочешь, а будут это цветы или какие-нибудь шестерёнки, для силы не имеет значения. Главное, чтобы сила поняла, что ты у неё просишь. Примерно ясно, как это делается, — кивнул я. Только для начала мне самому надо понять, что я у нее прошу. Слушай, а давай так попробуем. Сделай что-нибудь простое, а я попытаюсь почувствовать твои ощущения при этом. Ну, давай попробуем, — с сомнением согласилась она. Я открылась полностью, скажешь, как будешь готов. Оказалось, на удивление просто объединиться с ней и ощутить ее спокойную сосредоточенность. Я сказал «готов», и почти сразу же импульс воли сформировал впереди шарик, Сияющий от содержащейся в нём энергии. Новый импульс создал лепистки, и я совершенно ясно, как будто глазами увидел узкий луч, протянувшийся от плотно сжатого бутона. Мгновением позже Ленка быстрым движением руки поймала летящую к ней вилку. "Здорово у тебя получается", с восхищением сказал я. "А вот интересно, это действительно гравитация или, скажем, какой-нибудь телекинез?" "Я не знаю, Кени", пожала плечами Ленка. Ты умный, ты разберись. А я не знаю, даже не особенно интересуюсь. Мне достаточно знать, как это работает. Я не очень внимательно ее слушал, детально, шаг за шагом, вспоминая все ее ощущения. В общем-то, выглядело не особенно сложно, и я был уверен, что смогу это повторить. И действительно, шарик средоточия возник без особого усилия, а затем он расцвел металлическими лепестками, которые плавно загнулись вперед и плотно сошлись, оставив маленькое отверстие. Еще одно волевое усилие, и шарик внутри металлического цветка раскрылся. К счастью, я успел вовремя поймать вилку, которая точно нацелилась зубьями мне прямо в глаз. Но поймать я сумел только вилку. Ложка сильно ударила меня пониже другого глаза, а вторая ложка попала мне прямо в бровь. Я непроизвольно сморщился. Боль была очень сильной, похоже, эта ложка удачно угодила в какое-то нервное окончание. Ну или просто удачно угодила. Потрогал бровь. Больно, но сухо. Кровь не шла, растечения не было. И если бы ты дослушал меня, Кени, как ни в чём не бывало, продолжала Ленка, то узнал бы, что с этим надо много тренироваться, прежде чем у тебя начнёт хорошо получаться, и тренироваться нужно очень осторожно, соблюдая все правила безопасности. Правда, мне казалось, что ты сам это мне говорил, но я, наверное, всё перепутала. Не перепутала, виновато вздохнул я. Это было очень глупо с моей стороны, не знаю, что на меня нашло. Тебе очень повезло, Кени, серьёзно сказала Ленка. Повезло, что мы сейчас рядом с лесными, вокруг их лесов поле силы почти отсутствует. В нормальном поле ты мог в лучшем случае серьёзно повредить дирижабль, а в худшем воткнуть эти ложки себе в голову. Мне оставалось лишь ещё раз виновато вздохнуть. Действительно, что такое на меня накатило, что я даже не задумался о последствиях? Я буду очень осторожен, Лен, обещаю. Смотри, пожалуйста, у меня никакого синяка не намечается. Я напряжённо ожидал её ответа, пока она внимательно разглядывала моё лицо. "На щеке под глазом покраснение есть", наконец сказала она. "Но не похоже, что синяк там появится. Если бы удар пришёлся чуть ближе к глазу, красовался бы ты сейчас с роскошным бланшем". "Повезло", с облегчением выдохнул я. "Нам же завтра на приём, не представляю, как бы я туда пошёл с синяком под глазом". "Да никак бы не пошёл, уж лучше сказаться больным, чем превратиться в посмешище". «Погоди, какой еще прием завтра?» — нахмурилась Ленка. «Будем знакомиться с высшим светом Рефейска». «А там есть высший свет?» «Высший свет везде есть, даже в деревне Видыгощ». «Это откуда смело родом? А там-то какой высший свет?» «Старосты деревни, старшина общины и хозяин деревенской лавки. Чем тебе не высший свет отдельно взятой деревни?» «Лен, ну что за глупые вопросы? Я же тебя предупреждал, что будет прием и что надо взять платье». — Ты говорил, что есть такая вероятность, а сейчас ты говоришь, будто это точно будет. После того, как я тебе это сказал, я разговаривал со Стефой. И как только я между делом упомянул, что мы вскоре будем в Рифейске, эта вероятность сразу же превратилась в неизбежность. Так что прием обязательно будет. — Стефа так сказала? — с любопытством посмотрела на меня Ленка. — Нет, Стефа вообще никак не отреагировала, — улыбнулся я. — Но такой вывод очень легко сделать. — Объясни, — потребовала она. Ну что, попробуем поиграть в Шерлока Холмса и доктора Ватсона, как у этой парочки принято? Это же элементарно, Ватсон. И тот только и мог хлопать глазами в восхищении от дедукции или чем там Шерлок бедного доктора поражал. Когда мы были в Рифейске в прошлый раз, Анна Ренская сказала мне, что ее известили о нас через 15 минут после того, как мы заселились в гостиницу. О чем это говорит? О чем? О том, что Анна контролирует обстановку в городе. о том, что Ренские не сидят замкнуты в своей зоне, а ведут общественную жизнь и пользуются влиянием. А стало быть, она сможет заметно поднять свой статус и статус рода, устроив прием, на котором она представит рифейскому обществу главу влиятельного аристократического семейства, который является не только другом рода, но и внуком матери рода. А учитывая, с каким показным равнодушием Стефа восприняла известие о моем будущем посещении Рифейска, Ане она позвонила сразу же после того, как закончила разговор со мной. «Превосходно выполненный логический вывод, Кенни», — согласилась Ленка. «Но кое-что здесь все-таки не вяжется. В наше прошлое посещение Рефейска ты тоже был главой семейства и внуком Ольги. Но даже сама Анна Ренская по этому поводу не особенно возбуждалась. А уж местные вообще тебя проигнорировали. Либо ты выдаешь желаемое за действительное, либо в этом деле есть еще какой-то момент». Мой доктор Ватсон совсем не спешит восхищенно хлопать глазами. Это даже немного обидно. Что не говори, Оленка умница, и вдвойне умница, что свой ум выставляет на показ совсем нечасто. — Ты права, милая, нашу семью действительно мало знают за пределами столицы, — улыбнулся я ей. — И ты совершенно верно догадалась, что есть еще один маленький нюанс, который отличает наш нынешний визит от прошлого. Если тогда я для местных был всего лишь каким-то столичным мажором, то сейчас я являюсь специальным представителем князя, и у меня есть полномочия отдавать распоряжение рифейскому наместнику. в очень ограниченных пределах, конечно, а также приказывать командиру гарнизона, разумеется, тоже в достаточно узких рамках. Ренских никто об этом не информировал, но мы ведь уже знаем, что Анна держит руку на пульсе и о важных новостях узнаёт вовремя. Марина Земетц с удивлением оглядела довольно заметную толпу. Посыльный просто передал ей приказ явиться на полигон. Допытываться у него зачем было бесполезно, он и сам ничего не знал. Гадать Марине не стало, до да отгадания всё равно не было бы никакого толку. Она и сейчас не могла даже предположить, зачем на полигоне собрали всех владеющих, причём только их. Определённо не для боевой операции. Владеющий по уставу должен действовать исключительно с пехотной поддержкой, усиленной, как минимум, лёгким бронеходом. "Оля, привет", она углядела знакомое лицо бывшей одногруппницы. "О, Марина, они тебя вытащили?" удивилась та. "Передай приказ Евиц", кивнул Марин, не зная, что здесь намечается. Никто не знает, удручённо откликнулась Оля. Я только хотела потихому со службы слинять, и вдруг пришёл приказ собраться на полигоне. Хорошо хоть слинять не успела, а то замучил бы потом объяснительной писать. Надеюсь, это не надолго. Если дом проблем какие-то попросит, отпустить, держать не будут. Да нет, дом никаких проблем. Слегка смутилась та. Просто с симпатичным мальчиком познакомилась, он пригласил на ужин. На собрац, класски подвести, то всё. Романтический вечер. подмигнул ей Марина. Возможно, хитро улыбнулась та. Надо посмотреть, как уламывать будет. Они помолчали, глядя на неторопливое мельтешение толпы. А вон и Марта, заметила Марина, знакомые рыжие косички мелькающие неподалёку. И она тоже здесь? Да все наши здесь. Контракт давно не был, прямо отпуск какой-то. Подольше бы их не было. Толпа вдруг оживилась и задвигалась, когда из проходной появился Станислав Лазович. Окинув всех строгим взглядом, он слегка поморщился и приказал: "Всем построиться в одну шеренгу". Лазович с страдальческой морщись наблюдал, как владеецы, толкаясь, пытались построиться. Наконец они сумели образовать неровную шеренгу. "Не армия гражданской стад какой-то", брезгливо прокомментировал он. "Надо бы вам хоть какую-нибудь строевую подготовку организовать, что ли? Не дай боги господину такое позорище покажете, не только застрелитесь и останетесь". Он достал мобилку и Кортк сказал: "Всех собрали, ждём вас". Личный состав с любопытством ожидал дальнейшего. Беды никто не ждал, и когда из проходной появился Генрих Менски в сопровождении своих помощниц Лей и Сэммы, все оцепенели от неожиданности. Годы прошли, но их никто не забыл. "Все здесь, господин Генрих", Лазович широким жестом указал на шеренгу. "А не ваш, работайте". И не тратя больше слов, развернулся и двинулся обратно к проходной. — Вы бы только знали, как я счастлив всех вас видеть снова! — радостно объявил Генрих, обводя неровный строй добрым взглядом крокодила. — Я грустил! Я вспоминал ваши лица, все ваши лица до единого, и грустил! — Как они там, — думал я, — как они без моей поддержки где-то там, в этом жестоком мире? Эмма с Леей цвели улыбками, а Лея даже хохотнула. Каждый студент боевого факультета прекрасно знал о любви Леи Цветовой к солдафонскому юмору, и что ей бывает смешно только в том случае, если кому-то рядом совсем не смешно. Вот как сейчас. Но я встретил Кеннера Орди и поделился с ним своим горем. И знаете, что он сказал мне? Он сказал мне, господин Генрих, я знаю, как вернуть вам улыбку. И вот я здесь, и мы снова вместе! Цветова откровенно заржала. Гений, да ты только посмотри на эти постные рожи. Сквозь смех проговорила она: "Они же наверняка привыкли здесь лениво пузы почелствовать, и вдруг такой нежданчик?" "Дали, ты права, детка", печально согласился Генрих. "Я вижу здесь прискорбно мало энтузиазма. Моя любовь осталась без ответной, но я не отчаиваюсь. Давайте попробуем вбить немного любви в этих бездельников-девочки". "А может быть, они не такие уж бездельники?" внезапно подала голос Эмма, которая до этого лишь молча улыбалась. А может быть, они всё это время совершенствовались? Может, они уже почти выше? "Поведи их впрямь", озадачился Генрих. "Может, это нам надо у них учиться? А давайте проверим. Кто тут у нас чемпион?" Он медленно обводил взглядом строй, и под его взглядом опытные владейщие чувствовали себя очень неуютно. Его взгляд задержался на Марте Кох, и та совершенно непроизвольно сделала маленький шажок назад. — Я знаю, что ты всегда мечтала меня избить, рыжая, — ласково сказал ей Генрих. — Такая возможность у тебя будет, может, даже прямо сейчас. Та сделала еще шажок назад, но его взгляд уже пошел дальше. — Кого я вижу? — радостно воскликнул Генрих. — Да это же Марина Земес, наша звезда и надежда. Вот она наверняка уже почти высшая. — Ведь да, ведь правда, почти высшая. Марина мрачно смотрела на него, не отводя взгляда. — Хоть у кого-то здесь виден воинский дух, — одобрительно заметил Менский. — Ну выходи из строя, земец! Выбей песок из старика Генриха! Выбивать именно из этого старика песок Марине вовсе не хотелось. Но за пять лет в академиуме она твердо усвоила, что не стоит и пытаться уклониться от боя. Будет то же самое, только гораздо больнее и унизительнее. Она вышла из строя и встала напротив Менский. — Ну давай, покажи мне, что ты умеешь, — поощрительно сказал тот. Поколебавшись мгновение, она несла первый удар. Земля под ногой у Генриха слегка дрогнула, но на этом все закончилось. Он никуда не провалился. «Это просто смешно, земец!» — презрительно сказал он. «Ты всерьез рассчитывал достать меня моим любимым приемом? Ладно, еще одна попытка, а в том жалеть не буду!» Марина молча стиснула зубы и сосредоточилась. Тонкая струя до предела сжатого воздуха со звонким хлопком ударила в Генриха и рассеялась без всякого вреда. Он насмешливо поднял бровь. Следующая попытка оказалась неуспешней предыдущих. Менский позволил ей еще пару попыток, тоже закончившихся ничем, а потом одним быстрым движением шагнул к ней и от души пнул ногой в живот. Пока Марина, скорчившись, валялась на земле, пытаясь вдохнуть хоть глоток воздуха, Менский вещал, заложив руки за спину и прохаживаясь взад и вперед. «И что мы здесь видим?» – назидательным тоном говорил он. Мы видим здесь тупую овцу, которая так увлеклась бесполезными атаками, что полностью забыла про защиту. В результате ей хватил одного простого пинка в живот. Для того, чтобы вырубить вас пинком в живот, даже не нужно владейшие, это может сделать кто угодно. Посмотрите на Земец и никогда не позволяйте такое с собой проделать. Во-первых, это эффективно выключит вас из сражения. Во-вторых, это просто больно, а в-третьих, женщинам вообще надо быть с этим осторожнее. Живот надо защищать всегда. Остальное, кстати, тоже. Он посмотрел на Марину, которая кое-как сумела подняться на ноги и махнул ей рукой, указывая встать в строй. «Я видел таких, как вы, много раз», продолжал Менский. «Вы получили ранг, стали владеющими и позабыли боевую практику, как страшный сон. Зачем ей заниматься? Это трудно и больно. А вы же теперь владеющие, вы воюете конструктами. Вот только если вы столкнетесь с кем-то, кто тоже знает конструкты, но вдобавок умеет драться, то вы неизбежно проиграете. Вы же не просто так учили драться. Ничто так не отвлекает от построения конструктов, как хороший удар в голову или вот пинок в живот. Вы закончили академию, у вас было несколько лет реальной практики. И что я вижу? Вы, возможно, стали лучше в построении конструктов и прочем таком. Но как бойцы вы скатились вниз? Зачем я столько лет вбивал в ваши тупые головы, чтобы боевик развивается в бою? А в бою хороший удар не менее важен, чем конструкт. По строениям конструктов развивается ремесленник. Для вас это дорога назад. Знаешь, земец, — он снова обратил внимание на Марину, — твоя госпожа всего лишь студентка-третьекурсница, но случись вам с ней сразиться всерьез, я на тебя ни за что не поставил бы. Она тебя просто размажет, потому что она боец, а ты ремесленник. Ваш господин попросил меня подтянуть вас, — продолжал он, — и я это сделаю. К концу лета вы просто обязаны показать заметное улучшение. Вот сейчас и начнём. Для начала разминка. На-право! Бегом! Марш!» Двумя днями позже. «Стас, вот ты мне и нужен», — остановил Лазович и его начальник штаба Олег Жилин. «Чего тебе, Олег?» — откликнулся Станислав, на ходу просматривая какие-то бумаги. «Ты мне скажи, что с нашими владеющими случилось?» Ну что с ними случилось? Не понимающе нахмурился тот, наконец оторвавшись от бумаг. Я от них уже прячусь, а они меня всё равно находят, с досадой сказал Жилин. Я работать не могу из-за них. Сделай что-нибудь. Чего они от тебя хотят? поразился Станислав. На контракт хотят поехать. Так нет же контрактов. Вот я это каждому объясняю, каждому, что мы опоздали к началу сезона, что все контракты уже разобраны, что в ближайшее время вряд ли что-то откроется. «А они что?» – заинтересовался Лазович, широко улыбаясь. «Умоляют вспомнить именно о них, если вдруг откроется какой-нибудь контракт. Хоть какой, хоть куда. Так что с ним такое случилось? С ума сошли все разом?» Станислав захохотал. «Заскучали бойцы по-настоящему делу?» – проговорил он сквозь смех. «Знаю я, с чего они вдруг службы загорелись, да чтоб подальше отсюда. Ладно, Олег, расскажу тебе, вместе посмеемся». Пойдём только к камни, а то к тебе опять кто-нибудь завалится.